До Вытигры и после. Чтобы исторически не промахнуться, улицы в Вытигре двойного наименования. Не так, как в больших городах, где всякий называют по привычке и в меру идеологической памяти, а буквально две таблички одна над другой. Третьего интернационала и сретинская От пристани, где на полдня пришвартовался Александр Радищев,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 и вынесенных за скобки вместе с чучелами и минералами. Церковь выкроила себе правый предел храма, по музею течет аромат яблок, приправленный запахом ладана, и невидимый из-за антирелигиозного стенда священник служит преображенскую службу. Его коллега на стенде с жирной пятерней выхватывает монеты у истощенных богомольцев, поверху надпись Все люди-братья, люблю с них братья. В двери заглядывают иностранцы с срадищего и растерянно отступают. Куда попали? Сретенский собор поставлен высоко и заметно, как везде и всегда умели ставить храмы. Но билетерша у дверей, таблицы и графики, берестяные поделки умельцев в конец путают чужеземца, даже кое-чего насмотревшегося за неделю плавания. Американцы и англичане неистовые туристы. Поехали так поехали, в Камбодже тоже было необычно. С раннего утра трое уходят в Вытигорскую неизвестность, невняв увещанием корабельной радиорубки. Мол, на этой стоянке делать нечего. Зачем же тогда стоим? И они, кругленькие, седенькие, в белых гольфиках, белых шортиках, белых панамках, уходят, как разведзонды, в туман и морось.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 Как же незамедлительно готовность сослаться на события глобального масштаба. Революцию, контрреволюцию, войну, происки. Капли и лица с массами. Как-то в Нью-Йоркском музее современного искусства показывали фильм «Ой, вы гуси», где герой постоянно бьет по голове доска при входе в собственную избу. После сеанса зануда зритель пристал к режиссерам. Почему?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 Светлое прошлое, два года осмысленной жизни, когда решение принимал не сам. Торговля божеством закончена, как раз на червонец. Неловко класть деньги возле банки с окурками. Вроде люди не старые, руки-ноги на месте. Но встречного неудобства нет. Чё, альбом не понравился? А фотографировать не будете? Да нет, видали.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 Парни в рясах проворно бросаются на туристок в джинсах, как некогда милиционеры на стиляк. Джинсы нарушают святость места, а отсутствие сортира нет. Вопрос риторический в краях свирепой духовности. На свири монастырь Александра Свирского потеснил психбольницу. Встроенные здания, церковное зодчество тех веков, наверное, лучшее, что произвела на свет русской архитектура.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 Возит туристов в монастырь. Юра возмущается соседями. «Они спят и квасят. С утра квасят прямо с детьми. Я? Нет, только оператив. Знаете, такой шоколадный оператив. Еще фруктовый бывает. На неделю мне бутылки хватает». Дивный пошел прапорщик. Жена Юры из Вепсов, с мирной карело-финской народности, умеренной и положительной.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 Он задирает голову и кричит «Игорёк, давай!» Игорёк даёт, да так, что долго стоит в ушах меланхолический, бесшабашный, виртуозный перезвон. Туристы бросают купюры в коробку у подножия звонницы, сверху оценивающе выглядывает припухший Игорёк. Завтра опять понадобятся целебные свойства карельского воздуха. Из-за отдалённости, тихой красоты... воздуха, обилие рыбы, грибов и ягод, живых запасов постной пищи. На севере закладывались скиты и монастыри. Так встал на Сиверском озере Кирилл Белозерский, громадный, второй на всю Россию после Троицы Сергиевой Лавры мощного крепостного облика. Никому никогда не понадобилась эта крепость, а если бы оказалась нужна, то рухнула бы в считанные дни осады, потому что российские фортификаторы отстали в военной технике лет на сто от тогдашнего потенциального противника. Но народ выбирает свои маяки, как выбрал православие, за красоту. Мало есть видов значительнее, чем Кирилл и Белозерский с озера.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 Кажется то, что потихоньку губит страну и спасало ее, в том числе в этих краях. Опаздывал конвой, с похмелья начальство, ленились костоломы. В Ферапонтове тоже были зэки, один очень знаменитый, патриарх Никон. Извечный бардак выручал его в своем в семнадцатом веке. Непонятно было, то ли это супостат, то ли руководство на временном отдыхе.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 Идеальная гармония линии и цвета. Фавистское сочетание плоскостей красно-коричневого с густо-голубым и бледно-зелёным. Аллегория мира не ненатужна, как поётся в красивой песне «Земля и небо вспыхивают вдруг». Ради одного этого маленького собора стоит отправляться в путь, но массово туристы сюда не возят, берегут фрески. На Горицкой пристани долгое обсуждение, кто бы подбросил Ферапонтов. «Может, Сашка?» «Не, Сашка коптит. К Рустаму надо». Основательный Рустамов дом выделяется среди исп вытигорского типа. Деловитый хозяин, явно из любителей шоколадного оператива, заводит «Жигули», вторым берет на москвиче Сашку, оторвав от лещей, попутно пытается продать шахматы.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 По возвращении на пристань приобретаются не шахматы, но роскошные лещи, докопчённые Сашкиной женой. Вечером пир на палубе под классического Бочкарёва на зависть соотечественникам, на дивы иноземцам. Пожилой турист из Нью-Джерси подходит узнать, что это терзает с таким урчанием. На утро, уже как знакомый, закидывает вопросами о религиозном ренессансе,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 «Кстати, не знаете, что это за Биг Виллэдж?» «Вытигра». Панически хватается за карту. «Простите, но вытигра была позавчера». «Ага, и еще долго будет».